Глава вторая. Первым летел пожиратель пространства. За ним кормчий. Командиром пожирателя была Ольга. Помогали ей Леонид и Осима. Вторым звездолетом командовал Аллан. Вера избрала пожиратель пространства. С ней были я, Лусин, Андре, Ромеро. Я каждый день подолгу работал с Верой над ее отчетом Земле, и она разрешила вызывать себя без предупреждения. Как-то высветив ее комнату, я увидел Ромеро. Мне надо было тотчас погасить вызов. Растерянный, я забыл об этом. Вера прижималась к стене, Ромеро схватил ее за плечи. У него бело сверкали глаза, дыхание вырывалось со свистом. — Нет! — не говорил, ошипел он. — Нет, Вера, этого не будет! — Уйди, — требовала она, вырываясь. — Я не хочу тебя видеть! Отпусти руки, мне больно! Ромеро отошел на середину комнаты. Он запнулся, отходя, и бешено глянул на пол. Я хорошо помню его взгляд, полный ярости. Он ненавидел даже вещи. Вера поправила кружевной воротничок. «Вот так лучше. И поставим на этом точку, Павел. Уходи!» Он взглянул не на нее, а на меня. Он не мог знать, что я незримо присутствую, но повернулся ко мне. Его сведенные брови словно ударились одна о другую, скулы дрожали. «Если бы я был с ними, я бы заградил Веру» от человека с таким лицом нельзя ждать доброго». «В древности существовал неплохой обычай», заговорил он хрипло. «Дамы, бросая поклонников, объясняли, что перестало им нравиться, отвергаемых. Надеюсь, ты не откажешь мне в вежливости твоих легкомысленных предшественниц». «Ты хочешь сказать, что я легкомысленно?» «Я хочу знать, что случилось, только одно что». «Ты не знаешь?» Странно для такого проницательного человека, каким ты себя считаешь, Павел. Вера, клянусь тебе, крыша обрушится на голову не так неожиданно. Всего я ожидал от поездки на Ору. Хорошо, слушай. Я не люблю тебя, этого хватит, это я знаю. Но почему? По-человечески объясни, почему? Я могла бы ответить твоим любимым присловием: Неизвестно, почему возникает любовь, неизвестно, почему она пропадает но вряд ли тебя удовлетворит объяснение в твоем стиле. Так вот, я не люблю тебя, ибо не уважаю. На этот раз достаточно?» Он помолчал, набираясь духу. «Значит, все дело в звездных недочеловеках? В бегемотах сальдебара, на пауках сальтаира, змеях свеги, тупых ангелочках с Геат? Они тебе дороже, чем я?» Я встал на защиту человека и в результате потерял единственное человеческое чувство, что нас связывало нашу любовь». «Павел, наш разговор беспредметен. Неужели ты не понимаешь, что каждым словом усиливаешь отвращение к себе?» Гордость боролась в нем со страстью. На миг мне стало жаль его. Еще больше мне было страшно за веру. В неистовстве он мог поднять на нее руку. От бессилия я сжимал кулаки. «Мне надо встать между ними, а не подглядывать. Я бы ползал перед тобой на коленях» целовал твое платье», — сказал он горько. «Я гордился бы участью быть твоим слугой, рабом твоим, если бы тебе хоть немного это было надо». «Рабов мне не нужно, а слуг у каждого хватает». «Да, механических». «Механических будьте вы все!» «18 миллиардов киловатт на человека, так ведь?» «18 миллиардов киловатт! 200 миллиардов египетских рабов!» Какой фараон, какой президент мог похвастаться такой армией лакеев? И среди этой бездны киловатт, ни единого горячего, преданного человеческого сердца. Автоматы вы или люди, вы, апостолы всеобщей помощи! Как я ненавижу вас!» Вера подошла к нему вплотную. Теперь я боялся, что она первая ударит его. Я долго ждала этого признания. «Вот он весь ты. Ненависть. Одна ненависть. Глупец». «Ты думаешь, ненависть рождает любовь?» Он опустился на колени и, обхватив Веру, прижался лицом к ее платью. Она молча боролась с ним. Он в выступлении целовал ее ноги. «Оставь!» — закричала она гневно. «Зачем ты мучаешь себя и меня?» Он медленно поднялся. Он стоял, пошатываясь. «Верочка! Верочка!» — прошептал он, задыхаясь, и неуверенно, как слепец протянул к ней руки. У него были мутные глаза, мне показалось, что он и вправду не видит. Она отодвинулась. «Верочка, жить без тебя. Пойми, жить без тебя. Все, что потребуешь. Ни единого слова против. Восхвалять буду. Верочка!» Она руками заслонилась от него, отвернула лицо от его отчаянного взгляда. Он подошел ближе, она оттолкнула его. «Отойди и успокойся! Это недостойно действовать такими средствами!» У нас с тобой спор о принципах. Будь честен, Павел, ты не переделаешь себя. Переделать себя, — пробормотал он глухо. Переделать себя. Вдруг он скверно выругался и пошел к двери. Вера устало села на диван и закрыла глаза. Она по-прежнему не догадывалась, что я наблюдаю за ней. Так с закрытыми глазами она сидела минуты две. Потом она стала плакать. Сперва тихо, почти беззвучно. Рыдания, усиливаясь, трясли ее тело. Вера повалилась лицом на диван, вскрикивала, захлебывалась слезами. Я погасил вызов.